Глава восемьдесят четвертая. Красноречием и благородными науками он с юных лет занимался с охотой и великим усердием. В Мутинской войне среди всех своих забот, он, говорят, каждый день находил время и читать, и писать, и декламировать. Примечание. О декламации как ораторском упражнении смотри о грамматиках и риторах. Действительно, он и впоследствии никогда не говорил ни перед Сенатом, ни перед народом, ни перед войском, не обдумав и не сочинив свою речь заранее, хотя не лишен был способности говорить и без подготовки. А чтобы не полагаться на память и не тратить времени на заучивание, он первый стал все произносить по-написанному. Даже частные беседы... Даже разговоры со своей Ливией в важных случаях он набрасывал заранее и держался в своей записи, чтобы не сказать по ошибке слишком мало или слишком много. Выговор у него был мягкий и своеобразный. Он постоянно занимался с учителем произношения, но иногда у него болело горло, и он обращался к народу через глашатая.